но ведь здесь есть ты и добрая мадам Трузель. Не думаю, что даже эти люди могут быть жестоки к маленьким детям. Я вспоминаю, как была растрогана та женщина, а это произошло из-за детей. Нет, нет, они не причинили бы вреда детям. Поэтому, когда они убьют меня, не говорю обо мне. Помни, что меня будет ждать более счастливой жизнь, чем та, Которую я переношу здесь. Мадам Кампан была встревожена. В течение всего этого знойного июля она отказывалась ложиться спать. Она сидела в моих апартаментах и дремала, готовая вскочить при первом же звуке. Думаю, именно она однажды спасла мне жизнь. Был час ночи, когда я пробудилась от дремоты и увидела, Она склонилась надо мной. Мадам, слушайте, кто-то крадется по коридору, прошептала она. Испуганная я села в кровать. Этот коридор проходил вдоль всего ряда моих апартаментов и запирался с собой в концов. Мадам Компан бросился в прихожую, где спал камертенер. Он тоже услышал шаги и был готов броситься туда. Через несколько секунд мы с мадам Кампан услышали звуки потасовки. «Ах, Кампан, Кампан!» — сказала я, обнимая это милое и верное создание. «Что бы я делала без таких друзей, как ты? Оскорбление днем, убийцы ночью, когда же настанет конец? У вас хорошие слуги, мадам!» — спокойно ответила она. И это было правда так как в этот момент в спальню вошел камердинер, тащивший за собой какого-то человека. «Я знаю этого негодяя, мадам», — сказал он. «Это слуга при королевской туалетной комнате». Он признался, что взял ключ из кармана его величества, пока король спал. Это был маленький человечек, в то время как мой камердинер был высок и силен. Я должна была быть благодарна за это потому что в противном случае в ту ночь мне пришел бы конец. Этот жалкий негодяй. Вне всякого сомнения думал заслужить похвалы толпы, сделав со мной то, что, как они все время выкрикивали, давно уже следовало сделать. «Я запру его, мадам», сказал коммертинер. «Нет», сказала я, «отпусти его, открой ему дверь и выгони его прочь из дворца». Он приходил, чтобы убить меня. И если бы это ему удалось, завтра люди стали бы носить его с триумфом. Коммертинер подчинился. Когда он вернулся, я поблагодарила его и сказала, что мне очень жаль, что из-за меня он был вынужден подвергаться опасности. На это он ответил, что ничего не боится и что у него есть пара превосходных пистолетов он всегда носит с собой с единственной целью — защищать меня. Такие случаи всегда глубоко трогали меня. Когда мы вернулись в мою спальню, я сказала мадам Кампан, что я никогда не оценила бы великодушие таких людей, как она сама и этот коммертинер, если бы эти ужасные времена не заставили меня понять это. Она была тронута однако уже строила планы о том, чтобы на следующий день сменить все замки. Она просидела, чтобы то же самое было сделано в апартаментах короля. Над нами воцарился великий террор. В столицу проникли люди, словно бы принадлежащие к какой-то другой расе. Маленькие, очень смугые, гибкие, жесткие и кровожадные. Это были южане, марсельцы. Они принесли с собой песню, написанную Руже Лилим, одним из офицеров. Вскоре нам пришлось услышать, как ее распевают по всему Парижу. Ее называли «Марсельезы». Кровожадные слова, положенные на воодушевляющую мелодию. Такая песня не могла не завоевать популярность. Каждый раз, когда я слышала Марсельезу,